Глава двадцать восьмая. Егор выходит из машины следом за нами и здоровается с незнакомцем. От осознания, что это свой и, похоже, тот самый гость, на которого меня оставил в своё отсутствие Багдасаров, накрывает облегчением. Вот только интересно, зачем Гончаров приехал в такой поздний час и что ему от меня понадобилось? Надеюсь, с Янисом всё в порядке? Почему-то это первое, что приходит на ум. Жизнь у него неспокойная, как я успела заметить. Поэтому от бракованного всего можно ожидать. Меня зовут Константин Сергеевич Гончаров. Представляется мужчина и кивает на пассажирскую дверь своего внедорожника, как бы говоря: "Не стесняйтесь, Алёна, садитесь, есть разговор". Я отдаю Насте ключи от квартиры и прошу, чтобы поднималась наверх. Но ласка отрицательно качает головой, заявляя, что без меня никуда не пойдёт, и снова забирается в салон. Я приближаюсь к чёрному внедорожнику, испытывая странные ощущения, будто во сне нахожусь, кошмарном. Но мы у дома Яниса, рядом Егор, и по идее ничего плохого не должно случиться. Просто морально изнасилуют, всего-то. Бросаю настороженный взгляд на мужчину с непроницаемой маймской на лице. Поводов, по которым со мной захотели бы личной аудиенции немало, знаю. Не нужно волноваться. Словно считав мои эмоции, говорит Гончаров. Я просто хочу познакомиться, чтобы ты знала меня в лицо. Резко переходит он на ты и смотрит пристально, словно сканирует взглядом. Слегка ведёт подбородком в сторону пассажирской двери. Садись. Я забираюсь в салон и наблюдаю за Гончаровым. Почему-то представляла его с грубыми чертами лица, но он приятной наружности. Стройный, подтянутый брюнет. Выглядит молодо, хотя определённо старше. Глаза выдают возраст. В салоне слишком темно, и их цвет невозможно разобрать. «Что-то с Янисом?» – озвучиваю я свои опасения. «С ним всё хорошо, он сейчас в командировке. Я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось, Алена!» Произносит Гончаров, и на долю секунды уголок чувственных губ ползёт вверх. Как и с его выбором. Намекает на меня? по крайней мере, готов сделать все от меня зависящее. Однако мой подопечный умолчал о важных нюансах. Оказывается, выбор его непростой и с багажом прошлого, который о себя таковым не считает. Не очень приятная ситуация вырисовывается. В случае чего перевес будет явно не в твою сторону. Я прекрасно понимаю, про какой багаж идет речь. И да, ситуация из ряда вон. Но кто знал, что так сложится? Неужели семью Богдасаровых это сильно затронет, если меня вызвали на тет-а-тет, -тет, о котором, я так предполагаю, хули он ни сном, ни духом?» Гончаров едва заметно кивает в сторону Седана. «А там кто?» «Близкий для меня человек». На мгновение мужское лицо становится задумчивым. Молчание бьет по нервам. «Родственница?» Наконец спрашивает Гончаров. «Почти. Собственно, это все. Захотел увидеть тебя лично. Я не враг, Алена. Обращайся». «А будут поводы?» – настораживаюсь я. «Приехал и ждал, когда мы с девчонками повеселимся в ресторане, ради одной минуты, чтобы просто посмотреть и сказать, что он мне не враг и в курсе, что я бывшая любовница Слуцкого. В чем подвох?» «Не хотелось бы, но за багажом твоим серьезный человек стоит и уже давно пытается скомпрометировать отца Яниса. Сейчас отличное для этого время». Кстати, после того инцидента и твоего падения на катке, я урегулировал все проблемы. Но ты впредь поаккуратнее катайся, Алёна. У моего парня впереди блестящее будущее. Он надежда отца, наследник его дела, очень смышлённый юноша. Один необдуманный шаг, и всё может полететь в пропасть, тем более у Яниса непростой и вспыльчивый характер. На что вы намекаете? Что до этого дня мне не поручали за роковыми красавицами присматривать? Ежил площадь свою в безвозмездную аренду им не сдавали. Осторожнее, Алёна, со своими действиями, эмоциями и доверием человека, за которого я отвечаю головой. Как ты уже, наверное, успела заметить, Ян бывает не сдержан. У него своё понятие о правильности тех или иных поступков. Он не поддаётся дрессировке вообще. А сейчас ещё затронет и его личные интересы. Гончаров в упор смотрит на меня. «Избежать проблем и недоразумений будет непросто, поэтому прямо говорю, будь осторожна. Я не всемогущ. Вы в союзнике меня вербуете, чтобы усилить надзор за вверенным вам в руки самородком? Ждёте слов, что я ничего плохого не замыслила и буду верной подругой вашему подопечному?» Всё же уточняю я, что правильно поняла столь длинный монолог Константина Сергеевича и все его намёки на неблагоприятный исход нашей с Яном связи. Рад, что мы услышали друг друга. Ко мне всегда можно обратиться. Я помогу. Лучше предотвратить какие-то ситуации, чем разгребать их последствия. Надеюсь, в этом не будет надобности. Искренне надеюсь, потому что слова Гончарова не на шутку меня взволновали. Вряд ли сегодня усну. Пищу для размышлений я получила слишком острую. И я надеюсь, Алёна, Люди ведь абсолютно свободны в пределах своей искренности и чувствах относительно другого человека, и ещё в своих заблуждениях. Ненависть не может быть фальшивой. Она ослепляет и заставляет совершать необдуманные поступки. Поэтому в моих интересах, чтобы с такой прелестной головки и близких ей голов Гончаров снова ведёт подбородком в сторону машины, где сидит Настя. Не упало ни одного волоска. А если упадёт Думаю, мы оба знаем ответ на этот вопрос. Поэтому я здесь и предупреждаю. Помни, с кем имеешь дело. Никого провоцировать не нужно. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как шумит в висках от напряжения. Лучше бы угрожал, чем так. Не переживайте, Константин Сергеевич. Я вас услышала. Со своей стороны заинтересована в тех же вещах, что и вы. умышленно никого ни на какие глупые и опрометчивые поступки провоцировать не собираюсь. Вот и хорошо, Алёна. В таком случае приятного вечера. Не смею больше задерживать. Визитка моя есть? Есть. И вам приятного. Я выхожу из машины и смотрю, как внедорожник Гончарова разворачивается, а потом выезжает с парковки. Хоть я и пришла к я несу под давлением обстоятельств и из-за угроз Слуцкого, не имея возможности здравомыслить в тот момент, теперь прекрасно вижу разницу между мужчинами. Для чего-то Антон был послан мне в жизни, наверное, чтобы в людях начала лучше разбираться. Перестала идеализировать мужчин и меньше им доверяла. В случае с Янисом чувствую себя двояко, особенно после разговора с его наставником. Если вопрос встанет ребром, то создавать хулио проблемы мне бы не хотелось. Но и выбираться из-под его уютного и тёплого крыла тоже страшно. Заколдованный круг. Кто это был и что он хотел? спрашивает Ласка, приблизившись. Союзник, грустно улыбаюсь я. Всё в порядке, Насть, не бери в голову. Идём отдыхать. Вот только ночью, как и опасалась, долго не могу уснуть. Мысли вал, да что там, снежный ком, который растёт и несётся вниз с оглушительной скоростью. чтобы им окончательно не придавило, я встаю с дивана и иду на кухню. Принимаю лекарство, а затем душ, чувствуя гнетущую тяжесть внутри, которая ни черта не проходит, даже когда просыпаюсь утром и мы с Настей едем в магазин. Командировка Богдасарова затягивается, и защищать диплом я еду одна, то есть вместе с Егором, который остаётся ждать в машине. Абсолютно спокойная, с ясным умом и добрыми наставлениями от Тамары Семёновны и Игнассоса, я захожу в аудиторию и защищаю свою работу на отлично, а потом отправляюсь в школу на собеседование, в которое подала документы ещё несколько месяцев назад и готовилась к этому событию словно к важному выступлению. После травмы и всех реабилитаций, принятия того, что в спорт смогу вернуться лишь в качестве тренера, я загорелась мечтой и воспряла духом. бросив все силы на достижение новой цели. Но увы, планам сегодня не суждено осуществиться, потому как Антон всё же успел подгадить. Вместо положительного ответа руководство школы даёт мне отворот поворот, и озвучивает вердикт, что с такой репутацией меня не возьмут даже в более-менее захудалую школу. Что люди доверяют тренерам своих детей. Опять на в прошлом, тем более о подобного постыдного характера, как у меня. недопустимы в заведениях того уровня, на который я замахнулась. Это больно, унизительно и очень мерзко, как будто удар под дых. Внутренности обжигает так сильно, словно на них без остановки льют серную кислоту. Тамара Семёновна заверяет, что смертельного ничего не случилось, что нужно время и всё забудется. Но я думаю иначе. Слуцкий знал, как я об этом мечтала. Сколько сил и средств потратила на подготовку и обучение. Но у него всё равно хватило наглости разом перечеркнуть всё, к чему я стремилась месяцами. Такое за гранью моего понимания. Лучше бы Антонна всегда ушёл в теневой бан, мерзавец. Хотя отчасти можно понять его чувства, то есть чувства уизвлённого достоинства. Звёздочка нос воротит от принца, который считает, что дал простой смертный билет в сытую жизнь. Сячески избегает общения, да ещё и палки вставляет в колёса, неблагодарная. Но почему я должна расплачиваться за чужие ошибки и проблемы Антона? За собственные не успеваю получать подножки и каждый раз расшибаю лоб в кровь. Устала. Всю дорогу до дома я сижу на заднем сиденье и смотрю в одну точку. А поднявшись в квартиру Яна, едва сдерживаюсь от желания утопить диплом в аквариуме. Со всей силы швыряю его за диван. Потом долго реву и игнорирую звонки Насти и Нелли. Даже на Димкина не отвечаю. Прийти в себя помогает холодный душ и бокал вина. Я надеваю джинсы и ищу в визитках, которые Ян оставил на всякий случай, нужную. Набираю человека, который смотрит за аквариумом Игнасоса, Я объяснил вкратце, кто я и что мне необходимо, отправляюсь в самый лучший магазин акварёмных рыбок за подружкой для Бернарда. Остаток вечера провожу с Гариком, который соглашается подъехать и помочь организовать первую встречу парочки. За этим процессом я отвлекаюсь от тяжёлых мыслей, что мои труды оказались напрасными. Если постоянно об этом думать, то можно свихнуться, а я этого не хочу. Чтобы построить что-то новое, нужно окончательно сломать старое. И Антон приложил к этому все усилия, абсолютно все. А Ян в свою очередь делает шаги навстречу, чтобы я, наоборот, задумалась о новых постройках. Глядя на попытки Пучеглазы охмурить Бернардо и игнорируя звонки Игнасоса, потому что обещала Гончарову обойтись без провокаций, но Ян не унимается и находит способ как со мной связаться. Присылает Егора Тот передаёт свой телефон, и я слышу в динамике обманчиво мягкий голос Хулио. Примерно с такими же интонациями, как в тот вечер, когда к нам пришёл его гость с наровом учениями. Ян просит отпустить водителя, которого пригнал чёрт и откуда, и ответить на звонок. Немедленно, извинившись перед Егором, что пришлось ехать ко мне с другого конца города, и закрыв за ним дверь, я иду в гостиную. Беру телефон и отвечаю на видеозвонок Яниса, опустив голову. Кулио долго молчит, пока я стараюсь не смотреть в экран, а потом всё же поднимаю глаза. Багдасаров с обнажённым торсом полу лежит в кровати и просто ждёт. Не знаю, чего. Когда я заговорю? Но если заговорю, то опять расплачусь. Безумно обидно и стыдно за всё, что сегодня случилось. И ничего с этим чувством не получается сделать. Поэтому и не хотела отвечать Янису, чтобы не видел моих слёз. Переживать я тоже привыкла в одиночестве. так быстрее отпускает. Это проверенная стратегия, и к возвращению Игнасоса я бы уже немного взяла себя в руки. Зачем, спрашивается, все усложнять? «Послезавтра вернусь», — начинает говорить Янис. «Но ненадолго. Через недельку опять улечу. И за то время, пока буду рядом находиться, все слезы высохнут, обещаю. В другом месте влага соберется». Улыбаюсь. Слёзы опять начинают течь из глаз, словно во мне бездонное солёное море. Мысленно я давно настраивала себя на подобный исход и понимала, что Антон сдержит слово, но всё равно больно столкнуться с реальностью. Молчание самый громкий крик. Он рвёт не уши, а сердце, а я так долго молчала. Ещё неизвестно, как репутация бракованного это аукнется. Да, официально мы нигде вместе не появлялись, но ведь это всё до поры до времени. Цветочек, произносит Ян, а я закусываю губу и шмыгаю носом, изо всех сил пытаясь не разводить сырость. Если не перестанешь плакать, я вернусь и убью его. Спокойным и уверенным тоном продолжает Богдасаров, заставляя опять вспомнить недавний разговор с Константином Сергеевичем. Но где эта грань между провокацией и эмоциями? Мне теперь в робота превратиться? Так я не он, а живой человек, которому сейчас очень больно. «Я больше не буду и жду тебя». «Действительно жду. И хочу, чтобы Ян обнял. Если бы нужно было охарактеризовать то, что я испытываю к Багдасарову, у меня не получилось бы это сделать». Разный спектр эмоций он вызывает. Иногда бесит, иногда наоборот. Но сейчас я мечтаю уткнуться в его шею и оказаться в сильных руках. Как будто Ян и впрямь мог бы защитить меня от всего мира. и успокоить ласковыми поглаживаниями по спине и волосам. Очень ждёшь. Да. Богдасаров чуткий, нежный, и то, как он смотрит сейчас, больна царапает глубоко внутри. Пусть отвернётся. Ян шумно вздыхает и завершает разговор, сказав, что наберёт утром. Но на следующий день вместо обещанного звонка сам появляется на пороге квартиры. И это красноречивее любых сказанных им слов.